В пятницу Тарквинний Змейк впервые допустил первый курс в химическую лабораторию, и первый день в лаборатории Змейка запомнился всем надолго и многим навсегда. Он привел их к порогу этого храма, отпер дверь ключом и ушел, потому что его позвали. Все сначала замерли на пороге, опасаясь сильно продвигаться вперед. Наконец кто посмелее шагнул внутрь, а вслед за ним зашли и остальные, и застыли рассматривая иронично глядящие на них портреты Мухаммеда Ар-Рази и Альберта Великого, а также порошки и жидкости, стоявшие повсюду в шкафах и на полках. Постепенно всех, как магнитом, притянул висящий возле двери лист пергамента, на котором были написаны лабораторные правила. Общие правила. Первое. Делай работу молча. Нарушая молчание, ты подвергаешь опасности себя и результаты своих опытов. Второе. Место работы. Выбирай его тщательно, так, чтобы оно не бросалось в глаза. Третье. Желание отдохнуть – первый признак поражения. Четвертое. Будь внимателен к материалам, обращайся только к тем веществам, реакцию которых ты способен предсказать. Пятое. Знай свой предмет. Незнание влечет за собой смерть которая и без того неизбежно ожидает всех нас. Так зачем же еще приближать ее? Частные правила. Первое. Не лей воду в кислоту. Вода закипит, и брызги раствора кислоты могут попасть в лицо. Второе. При работе с щелочными металлами в случае возгорания не гаси огонь водой. Третье. При содержании хлора в воздухе 0,9 мл на литр смерть наступает в течение 5 минут. Четвертое. Получив серьезную рану в ходе эксперимента, прежде всего озаботься тем, чтобы твоя кровь не попала в чистое исходное вещество и не испортила его. Пятое. Всегда фиксируй письменно все стадии эксперимента, лучше всего в стихотворной форме. Дочитав до этого места, Крейри запаниковала, попятилась и опрокинула колбу с артутью. Толстостенная колба разбилась в дребезге. И ртуть с грохотом разбежалась по полу лаборатории в виде мелких блестящих шариков, которые зловеще быстро ускакали в разные углы. Началась суета. Гвидион довольно быстро убедил Левелеса не ползать по полу на коленях и не пытаться собрать капли ртути в ладонь. Но что, собственно, делать, он и сам не знал. Минут пять все пытались вымести страшное вещество из разных углов веником и собрать на совочек. Заметив, что ничего не получается, все стали наперебой вспоминать ужасные симптомы отравления парами ртутя. При этом Дилан описал их настолько красочно, что все почувствовали приближение галлюцинаций. Змейк не возвращался. Растерянные первокурсники задались вопросом, можно ли теперь вообще заниматься в этом помещении. Когда учитель снова вошел в лабораторию, все кинулись к нему в панике, думая, что урок придется отменять. «У меня, кажется, уже галлюцинации», — слабенько прошептала Эннит, прислоняясь к стенке. «Для галлюцинации рановато», — уверенно сказал Змейк. «Разлитая ртуть — довольно частая ситуация, и отменять занятия мы, безусловно, не будем. Поступать в этом случае нужно так. В первую очередь откройте окно, чтобы помещение проветривалось». Змейк расположился на преподавательском месте и, слегка постукивая пальцами по столешнице, Продолжил достаточно безразличным тоном уделять инструкции, бросая слова в пространство и ни на кого в особенности не глядя. Нечего и говорить, что каждая его реплика порождала цепь лихорадочных действий. Теперь следует собрать видимые глазом капли ртути, пользуясь зачищенной медной проволокой или, в крайнем случае, бронзовой монетой. Далее надо ликвидировать мелкие капли ртути, которые не удалось собрать, и те, что затекли в щели. Интонации змейка не выражали ни малейшего беспокойства. «Ртуть можно засыпать серой. Однако реакция гидрогениум плюс сульфур равно сульфит ртути протекает только на поверхности ртутных шариков. Из глубины же ртуть продолжает спокойно испаряться», – бесстрастно уточнил он. Левелес, успевший найти и вытащить из шкафчика серу, остановился на полдороге. «Можно обработать ртуть насыщенным раствором хлорного железа, который окисляет металл», — сказал змейк. «И затем собрать раствор сухой тряпкой. Разумеется, в резиновых перчатках», — прибавил он задумчиво. «Или воспользоваться йодной настойкой. К сожалению, ни то, ни другое лучше не использовать на паркетном полу», — заметил он вскользь, чем остановил на лету целый тайфун бурной деятельности. Самый надежный способ – засыпать все места, куда могла попасть ртуть, хлоркой, хлорамином или любым средством, содержащим хлор. «Рассыпанный порошок следует смочить водой, именно смочить, а не залить», – бесстрастно уточнил он, – «и оставить на несколько часов». За это время ртуть превратится в хлорид ртути-2 или оксид ртути-2, в зависимости от того, что вы использовали. Остатки хлорки нужно убрать влажной тряпкой, сыпать в пакет и отнести в мусорный ящик. А теперь перейдем, собственно, к теме нашего сегодняшнего занятия. Студенты перевели дух и расселись по местам, все еще переговариваясь и в возбуждении поглядывая на образующуюся на полу кашицу хлорида ртути. Змей кровно и невозмутимо продолжал. Моя история относится к 1760 году, когда фармацевт французской армии Клод Луи Каде проводил перегонку ацетата калия с оксидом мышьяка-3. Сейчас затруднительно установить, что именно было целью его эксперимента. В результате же была получена жидкость с отвратительным чесночным запахом, самовоспламеняющаяся на воздухе. Поскольку это было явно не то, что хотел получить КД, исследовать жидкость он не стал. Вы же к концу урока назовете мне полученное им соединение. Приступайте. Но это же органическое соединение, вырвалось у Гвидеона, пораженного такой несправедливостью. Мы не проходили органику. Прекрасно, сказал Змейк. Я вижу, вы наконец перестали отвлекаться и сосредоточились на предмете. Истинная тема нашего с вами занятия – ферромагнитные свойства лантонидов. Снимите с себя все железо и заприте в шкафу. Долой. Долой все побрякушки. Из волос особенно. Советую также временно расстаться с символами вашей религии, которые вы носите на шее. Сейчас мы изготовим мощный постоянный магнит, от которого вас невозможно будет оторвать, если на вас будет что-нибудь металлическое. Стаскивая через голову символ религии, Гавидион слушал чеканные формулировки змейка. Каких свойств вещества чаще всего добивается неорганическая химия, в большинстве случаев – экстремальных. И предчувствовал, что, похоже, и сегодня не отважится подойти к учителю по поводу курса фармакологии. Бодрая толпа первокурсников отправилась в пятницу после наследия на берег Аска, чтобы закинуть где поглубже фоморскую сеть для рыбной ловли. Однако вместо того, чтобы поймать кого-нибудь сетью, они очень быстро, прямо руками, выловили из реки бледненькую девушку в длинной белой не то рубахе, не то очень упрощенного покроя платья с простенькой вышивкой, с жалким ожерельем из навязавшихся ей на шею водорослей, которые вне воды сразу сникли и стали как спутанные нити. Девушка лежала у кромки прибоя и производила впечатление человека, отползшего как можно дальше от воды и потерявшего сознание. Она полоскала белье на берегу, и ее сбила с ног волной и утащила в воду, — сказал Дилан. Наглоталась воды. Бывает, — сказал Гвидион. Мы ее сейчас откачаем. Некоторое время они делали, что могли. Цвет лица девушки стремительно становился зеленоватым, и видно было, что ей плохо. — Надо позвать Макехта. У нас просто сил не хватает, — растерянно сказал Гвидион, отступаясь. Как говорится, если ты делал искусственное дыхание и не сломал при этом пациенту пару ребер, можешь считать, что ты ничего не делал. Надо сильнее давить на грудную клетку. Я сильнее не могу. И они потащили девушку в школу. К этому времени у нее начались судороги, которые, по мнению Гвидиона, были чем-то странны, но он не мог понять, чем. Он пошел за Маккехтом. Вокруг девушки из Аска собрались уши и девочки. — Какая жалкая, прозрачная совсем, — сказала Энит. — Может, она топилась? — Типун тебе на язык, — сказала Кередвен. — Ни в коем случае, — сказал Левелес. — Она наоборот, выплыла. Она молодец. Сейчас ее макехт одним своим видом вид. Чур, я держу волосы, — сказала Крейри. Все это происходило в двадцати шагах от дома Финтона. Вдруг из дома вылетел профессор Финтон. Страшно ругаясь, раскидал их в стороны, сгреб девушку одной рукой за ноги у щиколоток, легко поднял и бросил в колодец. Потом обернулся к первокурсникам, сильно изменившись в лице. «Вы считаете возможным наблюдать, как живое существо задыхается у вас на глазах?» В голосе его послышался рокот подземных вод и гул океана. Все настолько испугались, впервые в жизни увидев Финтона в гневе, что от ужаса язык проглотили. Но тут между ними и Финтоном встал неизменный Кервин Квирт в своей непрезентабельной рабочей мантии с совершенным спокойствием на лице. «Коллега, при всем моем уважении», — сказал он. Финтон сжал пальцами свой амулет и тяжело поглядел на Кервина Квирта. «Я их куратор», — пояснил Кервин Квирт. «А я их учитель», — сказал Финтон. Некоторое время они молчали. По вашему, утрата учениками человеческого облика не входит в компетенцию преподавателей? Спросил Финтон. Вы считаете, что это вот научное наблюдение за процессом умирания? Это... Это не то, что вы думаете, сказал Кервин Квирт. Они невежественны, да, но не бесчувственны. Они пытались ей помочь. Они же не распознали, к какому виду она принадлежит. «Как можно не распознать это? Как?» — вскричал Финтон. «Ее одежда, орнамент, украшения, сам фенотип». «Это вы знаете фенотипы всего, что плавает в Васке. Вы не требуйте этого от детей», — сказал куратор. Финтон почесал грудь под рубахой, еще раз обвел всех взглядом и, тяжело ступая, ушел обратно в дом. «Ну вот, все хорошо» сказал Кервин Квирт, когда первокурсники окружили его, как воробушки. «Этот колодец очень глубокий, он сообщается с рекой. Она уже в Аске. Вам следует знать, что подводный мир Аска чрезвычайно разнообразен». «Я не понял, если кто-то тонет, вытаскивать его или нет?» хмуро спросил Дилан. «Да», – нетерпеливо сказал куратор, – «если у него есть легкие». По субботам после уроков в кабинете Рианон на Башне Парадоксов собирался факультатив по хоровому пению. Там встречались все, кто умел петь и кто хоть что-то понимал в музыке. Рианон играла на арфе, Дилан на скрипке, Мордвид на гобоя, а Кервин Квирт на валлийском рожке. Уже третью субботу они разучивали церковный хорал Антонио Сальери, причем после долго не расходились горячо обсуждая, как переложить музыку Сальери для арфы, скрипки, габоя и Валлийского рожка. Вот и сейчас все склонились над желтоватыми нотными листами. Рианон постаралась и извлекла для них из недр библиотеки чуть ли не оригинал рукописи Сальери. И, перебивая друг друга, до самого заката обсуждали, как лучше это сделать, пока, наконец, Дилан Абгвейр из чистого азарства не переложил начало хорала на триольный ритм. Под это они станцевали степ, поглядели друг на друга и поняли, что пора расходиться. — Позор, позор! — сказал задумчиво Кервин Квирт, прихватывая с собой пару нотных листов, чтобы подумать над ними на досуге. — Только если столкнетесь случайно где-нибудь с Сальери, не рассказывайте ему, как все это звучит. — Черт, боязно как-то домой идти! — пожаловалась вскользь редвин выходя вместе с Мордвит и Кервином Квиртом. «У меня там мышь. Доктор Квирт, а что делают, когда мышь?» «Вы позволите, я зайду к вам?» — попросил Кервин Квирт. И они, не переставая спорить о Харале, точнее о том, как бы не очень сильно испортить его своей трактовкой, направились втроем в комнату Кередвен. «Я тут ее задвинула тумбочкой», — ошибленно объяснила Кередвен куратору и опасливо указала на тумбочку в углу. «Кервин Квирт...» Засучив рукава, отодвинул тумбочку, открывшую вход в нору, с видом знатока присел перед норой на корточке, накрошил на пол хлеба и попросил не шуметь. «Когда поджидаешь мышь», — объяснил он в полголоса, «самое главное — вести себя как можно тише». Все затаились. «А что, вы играли на валлийском рожке с детства?» — шепотом спросила Кередвен. «Да». Шепотом ответил Кервин Квирт. Это почему-то входило в одну обойму с дворцовым этикетом, геральдикой и бальными танцами. Вот это да. А откуда же вам удалось подчерпнуть сведения о реальном мире? В детстве, шепотом сказал Кервин Квирт. Родители привезли меня в эту школу, потому что много слышали о ней. По-моему, слышали они о ней в основном от меня. У них почему-то сложилось мнение, что это какой-то пансион для наследников благородных семейств. Когда они привезли меня в школу, они думали оставить меня здесь года на четыре, не больше. Про двенадцатилетнее обучение они, конечно, не знали. Мне страшно повезло. Когда я постучала в дверь, к нам вышел торквений змейк, который сразу произвел очень хорошее впечатление на родителей своим холодным и высокомерным тоном. Когда мама робко поинтересовалась, достаточно ли это элитное заведение, Змейк, глазом не моргнув, сказал, достаточно. На многие предметы здесь вообще допускают только избранных. Это совершенно подкупило родителей и решило мою судьбу. Думаю, если бы они наткнулись на демократичного Мерлина, мне бы в школе не бывать. — А как же двенадцатилетнее обучение? — прошептала Мордвит. Через четыре года я сделал вид, что закончил школу. Я вернулся на лето домой, а осенью якобы отправился в поездку по Фландрии, откуда меня вдруг потянуло в Альгамбру. Ну и так далее. До сих пор разъезжаю. К тому времени, когда вышла мышь и поела все кружки, Кервин Квирт и девочки были по горло увлечены разговором. Никогда не думала, что это такое замечательное занятие ждать мышь, шепотом сказала раскрасневшаяся Киридвен. Нужно сделать это традицией приглашать друзей и вообще. Ведь если кто понимает, ждать мышь — это потрясающее развлечение. — Да, но для этого, — сказал Кервин Квирт, потянувшийся было к мыше, как ни крути, мышь должна быть. И он задержал над мышью руку с крышевным платком. — Верно, — согласилась Кередвин, Но ведь это же очень хорошо, когда есть мышь, как вы думаете? — Пожалуй. В раздумье сказал Кервин Квирт, складывая и пряча платок. «Пожалуй, в этом что-то есть».